Сцена вторая. Перед домом Гастингса. Входит гонец. Стучит в дверь дома Гастингса, зовёт хозяина, объявляет, что у него сообщение от лорда Стенли. Гастингс спрашивает, который час. 4 скоро. Гастингс наконец выходит из дома. Чего это лорд Устенли не спит всю ночь, спрашивает он. Лорд шлёт вам поклоны и просит передать, что видел сон. Будто вепрь сорвал у вас с головы шлем. Но это не все. Еще он велел сообщить, что сегодня будут проведены два разных собрания, и на одном из них будет принято такое решение, которое на втором собрании вас обоих подставит. Лорд Стэнли говорит, что чует недоброе, и спрашивает вас, не хотите ли вы с ним вместе прямо сейчас уехать на север, подальше от неприятностей. Гастингс ничуть не обеспокоен. Возвращайся к своему лорду и скажи ему, что это всё полная фигня. На одном собрании мы с ним заседаем оба, а на другом будет заседать мой друг Кэтсби. Если там будут приниматься какие-то опасные для нас решения, мы немедленно всё узнаем. Кэтсби нас не подведёт. Так что пусть не беспокоится. И скажи Станли, что верить с нам последнее дело. Мы с ним пойдем на заседание в Тауэр, и он увидит, что оснований для опасений нет никаких. Вепрь, которого он видел во сне, будет с нами очень даже ласковым. И что это они все про вепрей толкуют? Да все просто. Голова кабана, то есть того самого вепря, красуется на знамени Ричарда Глостера. Вепрь, срывающий с чьей-то головы шлем, вполне логично трактуется, как Ричард Глостер отрубит этому человеку голову. Понятно, что страшно. Ганец обещает передать все в точности и уходит, но появляется Кэтсби. «Что-то вы рано встали, Кэтсби», — замечает Гастингс. «Что нового в нашем королевстве?» «Да ничего хорошего», — отвечает рыцарь. «Все с ног на голову, все разваливается. Если Ричард не возьмет управление на себя, страна рухнет». Гастингс ушам своим не верит. Ты имеешь в виду, что Ричард должен стать королём? Ну да. Да я лучше сдохну, чем позволю такое. А что, Ричард действительно нацелился на корону? Действительно. И он уверен, что вы его поддержите. Он даже просил вам сказать, что всех ваших врагов, родственников королевы сегодня казнят в Помфрите. Вот это хорошо, радуется Гастингс. Вот за такое известие спасибо. Они меня всегда ненавидели и всячески вредили. Но за Ричарда я всё равно голосовать не стану. Не могу я бездолеть прямого наследника престола, лучше пусть меня казнят. Ну как же хорошо. Всё-таки дожил я до светлого момента, когда казнят людей, которые поссорили меня с королём. И знаешь что, Кэтсби? Что? Ещё неделька другая, и я поквитаюсь ещё кое с кем, кто и не ждёт. Наверное, для него это будет полной неожиданностью, осторожно предполагает Кэтсби. Тогда получится ещё более болезненно. Ещё как болезненно, воодушевлённо подхватывает Гассингс. С Риверсом в вагоном и Грэем так уже получилось, и с этим тоже получится, хотя он пока уверен, что находится в полной безопасности. О, ну, как мы с тобой. Нам-то с тобой ничего не грозит, ведь мы в фаворе у лорды Стрэй и Беккингема. Да, оба герцога вас любят и очень высоко ценят, говорит Кэтсби, о про себя думает. И голову твою воткнут тоже, высоко. Похоже, рыцарь Кэтсби уверен, что Гастингс не только обезглавит, но и наденет его голову на кол и выставит в людном месте. Эта забава была обычной для англичан того времени. "Ну, я хорошее отношение к себе честно заслужил", самоуверенно заявляет Гастингс. В этот момент появляется Стенли, и Гастингс обращается к нему с езвительной шуткой. "А чего ж вы без рогатины? Вы ж так боитесь вепря. Надо бы вооружиться". Но Стенли к шуткам не расположен. Он встревожен и озабочен. «Не нравится мне эта история с двумя разными заседаниями», — говорит он. «Милорд», — отвечает Гастингс, — «мне жить ещё не надоело. Если бы я чувствовал хоть малейшую опасность для себя или для вас, неужели я сидел бы ровно?» «Те лорды, которые поехали за принцем в Ладлу, тоже сидели ровно и чувствовали себя в полной безопасности. А где они теперь? В Помфрете. Ждут казни. И всё это меня очень пугает». Дай бог, конечно, чтобы я ошибался и дул на воду. Ну что, пора идти в таверр? Уже утро. Ничего не бойтесь, ведь я с вами, ободряет его Гастингс. А, кстати, вы знаете, что эти господ в Помфрите сегодня оставят без голов? Не могу сказать, что меня это радует. Ладно, пойдёмте. Появляется Рассыльный, и Гастингс отправляет Кэтсби и Стэнли вперёд, обещая догнать их, как только поговорить с Рассыльным. Из короткого диалога Гастингса с Рассыльным мы узнаём, что они давно знакомы и в последний раз виделись, когда Гастингса под стражей вели в Тауэр, вероятно, незадолго до начала действия пьесы, потому что в первом же акте Гастингс уже выходит из Тауэра, с него сняты все обвинения. В тюрьму его тогда определили по наушению злых россыньков королевы. И сейчас Гастингс искренне радуется, что сегодня им всем отрубят головы. Он вручает рассыльному кошелёк с деньгами и прощается с ним. Поскольку никакого поручения Гастингс рассыльному не даёт, приходится делать вывод, что поручение давалось раньше и уже выполнено, но мы не знаем, в чём оно заключалось. Хотя, возможно, это был аванс за будущие услуги. Ну, посмотрим. Рассельный уходит, но появляется священник, которого Гастингс благодарит и обещает в субботу заплатить за последнюю службу. А тут и Беккингем нарисовался. Живлёненько там у них с утра пораньше. И если учесть, что вся сцена, не забываем про единство места и времени в классической драматургии, началась в 4:00 ночи. Ох, у вас тут священник, говорит Бэкингем. А вам он зачем? Вам ещё рано исповедоваться. А вот вашим друзьям в Помфрие он бы не помешал. Вы правы. Я тоже о них подумал, когда священник пришёл. Вы в Тауэр? Да, у меня там небольшое дельце. Заскочу на 5 минут. Я тоже туда, но я там обедать останусь. Ага, и ужинать тоже, только ты об этом ещё не знаешь. Злара надумает Беккингему, а вслух произносит: "Так да нам по пути, пойдёмте вместе". И они уходят. Вопрос на засыпку. А зачем, собственно говоря, приходил священник? Ничего не сказал, ничего не сделал, только для того, чтобы дать герцогу Беккингему основание для одной единственной реплики. Кто, как думает,